Глава 14 У входа в один из неактивных храмов Создателя появилась сфера переноса необычного фиолетового цвета. Через пару секунд она стала прозрачной, а после и вовсе пропала. Вместо нее на земле остался стоять сосредоточенный Симон Галилеянин. В одной руке он держал пульсирующий различными цветами шар, а второй рукой поддерживал висевшего на его плече Чентико Арамзан Макатуни. Медленно осмотревшись, Симон довольно усмехнулся. Однако удивительный артефакт. С уважением перевел он свой взор на шар. Никогда бы не подумал, что можно открыть разлом прямо ко входу в храм. М -м -м -м! Раздался протяжный стон, исходивший от Чентико. Тихо, тихо. Успокаивающе погладил он ее по спине. Скоро все закончится и боль уйдет. Вряд ли в этот момент Чентико могла услышать его. Впрочем, самого Симона это мало беспокоило. Он целеустремлённо подошел ко входу в храм и усадил девушку на каменный порог, прислонив ее спиной к стене. «Как же мне хреново!» — простонала Чинтика, с трудом раскрывая глаза и осматриваясь мутным взором. «Где мы? Куда ты меня перенес, старик?» «Мы в одном из молодых миров!» — спокойно пояснил Симон, закатывая рукава накидки и доставая из своего пространственного кармана самую обычную рисовальную кисть и флакон с белой краской возле входа в храм Создателя. — А если быть совсем точным, возле физического воплощения тела его наблюдателя в нашем мироздании? — В молодом мире? — понимающе уставилась на него тихо. Что мы здесь забыли? — Да, в молодом, — согласно кивнул Симон, макая кисть в краску. «А забыли мы здесь твое будущее и мое прошлое». «Это чё за бред?» — смирила она его взором и попыталась сдвинуться с места, но смогла лишь на миллиметр пошевелить мизинцем руки, не более того. «Что со мной? Такое ощущение, что я словно под многотонным прессом». М -м, «Это, конечно, забавное сравнение», — улыбнулся в ответ Симон, при этом начиная рисовать узоры на пороге храма. «Но кое в чем ты права». «Сейчас на тебя давит самое концентрированное из возможных излучений отрицательного эфира. Да еще и сам храм пытается из нас вытянуть само естество. Как-никак, это самый заброшенный, голодный из его осколков». «Если ты сказал правду, то мы уже стали бы обращенными». Устало, произнесла Чинтика, с трудом шевеля губами. С каждым словом ей было все труднее и труднее говорить. «Я уже и обращенный», — беззаботно произнес Симон, не отвлекаясь от рисования узоров. — Ну, а ты потратила настолько много сил в сражении, что у тебя не осталось даже капли. Так что процесс твоего изменения займет приличное время. Впрочем, к тому времени, как начнется твоя трансформация, нас уже здесь не будет. — Зачем я тебе? — обреченно прошептала Чинтика. — кажется, ты сейчас отключишься. Озабоченно покачал головой Симон, делая шаг к ней, и положил ей на колени артефактный шар. Так тебе станет полегче. — А это что еще за хрень? Уставилась на шар Чинтика, с удивлением осознав, что может без проблем говорить и даже немного шевелить головой. «Артефакт изначального», — кратко пояснил Симон, вернувшись к рисованию. «Очень древняя штука. Позволит нам оказаться в кармане самого Создателя. К тому же она еще неплохо защищает носителя». «Хм, «Ясно», — хмыкнула Чинтика. «Так значит, я тебе нужна живой. Вот только ты так и не ответил, зачем?» «Ты нужна не мне, а Создателю», — глубокомысленно произнес Симон. У него на тебя планы. Очень полезные планы, я бы сказал. Он выбрал тебя в качестве того, кто сможет сообщить ему правду и передать истину». «Сообщить? Передать? Что за бред ты несешь?» Озадаченно покосилась она. «Не переживай», — добродушно подмигнул он. «Скоро все узнаешь и увидишь. Осталось недолго ждать». «А меня спросить не судьба?» — раздраженно прошипела Чинтика. «Может, я не хочу ничего видеть и знать?» «Ты не хочешь выжить?» Лукаво улыбнулся Симон, продолжая свое рисование. «Хочешь погибнуть раз и навсегда?» «С чего это вдруг я погибну?» Вяло возразила Чунтика. «Мне бы в нормальном мире пару часов на восстановление, и я сама смогу свалить куда подальше». «Тот, с кем ты сражалась, выдающийся воитель», с искренним уважением протянул Симон. «Любой другой на моем месте, скорее всего, удивился бы тому, что ты вообще до сих пор в сознании и можешь дышать». «А ты, значит, не удивлен». — иронично поинтересовалась она. — Если Создатель выбрал нас в качестве нужных ему разумных, то на то его воля, и умереть ты не сможешь, даже с такими повреждениями. — Опять ты о своем Создателе, — поморщилась Чинтика. — Если бы он существовал, то сделал бы все сам. Зачем ему такие мелкие букашки, как мы? — И да, с чего это ты решил, что я должна была бы уж давно превратиться в овощ? — Путь Создателя невозможно понять и осознать, — с благоговением произнес Симон. «Если он решил, что нам нужно совершить что-то нужное, то значит, на то есть весомые причины». Ого, дай угадаю», — язвительно продолжила за него Чинтика. «Вот только эти причины нам не дано понять осознать, верно?» «Истинно так», — согласно кивнул Симон, с улыбкой добавив. «Вот видишь, ты уже сама начинаешь понимать». «Вообще-то это был сарказм», — в очередной раз поморщилась она. «От того, как именно ты назовешь истину, она не изменится». Равнодушно пожал он плечами. «Кажется, мне повезло повстречать самого настоящего фанатика», презрительно фыркнула Чинтико. «Скоро и ты сама осознаешь многое», многозначительно произнес Симон. С удовлетворением осмотрел рисунок на полу, решил, что того достаточно, и принялся разрисовывать одну из стен. «Ладно, хрен с тобой, старик», обреченно вздохнула Чинтика. «Но ты так и не сказал, с чего это мне превращаться в овощ?» «Сейчас ты еще слишком слаба и не видишь реального положения дел!» Спокойно принялся пояснять Симон, продолжая сосредоточенно выводить узоры. «Но поверь мне, я с огромным трудом смог удержать твою душу от распада, а тебя саму от забвения. Тот, с кем ты воевала...» «Это был Люцифер!» — словно выплюнуло это имя Чинтика. «Неважно!» — безразлично отмахнулся Симон. Этот твой Люцифер!» «Сумел внедрить между твоим разумом и душой очень много разных гадостей. И одно из таких гадостей является следящий узор. Он теперь знает, где ты находишься. Остальные его подсадки призваны создать полный дисбаланс в твоем теле, но при этом не убить окончательно. Он явно собрался поймать тебя живой». «Он что, и сейчас знает, где я нахожусь?» Сковарная улыбка произнесла Чинтика. «Да. Отличная новость, старик». «Пусть последует сюда в гости, и если ты не соврал, то он-то уж здесь...» «Чтобы превратиться в обращенного?» — закончил за нее Симон. «Именно!» — победно усмехнулась Чинтика. «Туда этой твари дорога!» «Боюсь тебя разочаровать, но он уже на этой планете и движется в нашу сторону. И, насколько я ощущаю, он не станет обращенным», — задумчиво произнес Симон, бросая краткий взор на юг. «Впрочем, не стоит опасаться, он не успеет». Почему это он не обратится? Изумленно уставилась на него Чинтико. Если я правильно распознал его личность, он один из стражей границы. Стражи границы? Кто? Люцифер? Что за бред ты несешь, старик? Изумлению Чинтика не было предела. Когда-то давно изначальные создали стражи, дабы те сдерживали силу, обращенных в молодых мирах, и не пускали их в другие слои мироздания, тяжело вздохнув, произнес Симон. Это было так давно, что даже я с трудом вспоминаю те времена. Но, тем не менее, стражи несли свой дозор ответственно, пока один из них не решил восстать против воли изначальных и не внес смуту в их ряды. Тем самым он разрушил веками сложившийся устой. Впрочем, это лишь легенда. Что произошло на самом деле никому неведомо. К тому же в те времена изначальные уже отдалились от дел, а вечный, что был поставлен главным у стражей, исчез. «В любом случае, одно я знаю точно. Стражам не страшно излучение. Более того, они могут противостоять ему. И тот, кто за тобой прибыл, как раз один из них. Хотя это и странно. Я думал, что их давно уже не существует. В другое время я бы с удовольствием встретился с ним и переговорил. Уж очень любопытный и разумный. Но сейчас, увы, у нас нет на это времени. Если честно, то я с трудом верю в этот бред». озадаченно покачала головой Чинтика. Слишком это странно звучит. «В мире многое есть такого, что нам неизвестно до поры до времени», философски изрек Симон. «Кстати, а что это ты делаешь?» Наконец решила узнать Чинтика ответ на то, что разжигало ее любопытство все это время. «Наношу руны», — спокойно произнес Симон, постепенно взлетая вверх с помощью магии и принимаясь рисовать узоры уже на потолке. «Руны?» От подобного ответа у Чинтика чуть челюсть не отпала от удивления. «Зачем? Разве это не самое примитивное влияние на эфир?» «Сразу видно, что ты мало знакома с этим великим искусством», — усмехнулся в ответ Симон. «К сожалению, все, как и ты, считают так же. Но на самом деле руны — это самое могущественное, что есть в мироздании. И еще в одном ты ошибаешься — руны не влияют на эфир. Они влияют на саму ткань мироздания, напрямую воздействуя на все сферы пространства». «Если бы это было так, как ты говоришь, то его бы уже давно использовали все, кому не лень», Но смешливо возразила она. «У рун есть одно важное свойство, о котором никто не подозревает», многозначительно продолжил Симон. «Их сила велика и, можно сказать, безгранична, но только когда это воля Создателя. По своей сути, они есть проявление его желания в нашем мире. Если нанести руны там, где он хочет, и тогда, когда он желает», То только тогда они станут тем, что может изменить само мироздание в том месте, где нужно создателю. Звучит как что-то бесполезное и бредовое, пренебрежительно отозвалась Чинтика. К тому же, зачем ему для этого вороны? Разве он сам не может повлиять на мироздание? Кажется, ты так и не поняла. Осуждающе покачал головой старик. Вот скажи мне, если ты сейчас захочешь встать, то что тебе помешает? То, что я лишилась сил! Ядовито огрызнулась Чинтика, которая бесила ее текущее состояние. «А если быть совсем точным, то твои руки и ноги, а также твое тело сейчас не может выполнить твои желания». «Но разве ты не хозяйка своего тела?» Многозначительно произнес Симон. «Разве не ты веками создавала свой организм? Настраивала его, улучшала, совершенствовала?» «Это все, конечно, верно, но что-то я не совсем понимаю, к чему ты клонишь». Неожиданно задумчиво произнесла Чинтика. Вот только она, по сути, сейчас врала самой себе, ибо уже догадалась, какой ответ ее ждал. «Мы, люди, как раз и есть руки и ноги Создателя, хотя я бы назвал каждого из нас лишь одной из клеток его великого организма. Мы следуем воле его и выполняем желания его, ибо созданы мы лишь по велению его». и почему я не удивлена подобному ответу?» — обреченно выдохнула Чинтика. «Нет, ты все-таки настоящий фанатик». И что будет, когда ты закончишь рисовать свои роны? «Ты вместе с артефактом...» Симон на секунду отвлекся и кивнул на шар, который лежал на коленях девушки. «Отправишься в место, которое неподвластно никому из живущих. Там ты очистишь свою душу от всех гадостей, которые на тебя повесили, а после выполнишь волю Создателя. Кроме того, в том пространстве ты сможешь пережить великое бедствие, что сейчас собираются сотворить те, кто должны по своему долгу лишь наблюдать за нашим миром». «Опять загадки и непонятные намеки», — покачала головой Чинтика. «Какое еще бедствие?» «Наблюдатели, что были посланы в наш мир создателем, решили сами повлиять на наш мир. Но их желанию воспротивились изначальные», — с искренней верой в свои слова изрек Симон. «Они создали великий план. Мне неведом весь их замысел, но я знаю одно». Изначально вместе с вечными прямо сейчас столкнутся с наблюдателями. Если у них все получится, то явится Создатель и всё исправит. А если нет, то во всём мироздании останешься лишь ты с тем знанием, что у тебя есть и будет. И после того, как это случится, ты, следуя артефакту, сможешь передать эти знания тому, кто есть глаза Создателя. Кто он, я не знаю, но миссия твоя великая и достойная. «Ну, а после того, как ты осознаешь мою правоту, то, скорее всего, найдешь меня в новом витке мироздания, и я смогу просветить тебя насчет всего остального». «Не скажу, что все поняла, но, в общем и целом, я осознала простую истину». Тяжело вздохнула Чинтика. «Ты не просто фанатик, а сумасшедший фанатик». пусть будет так», — усмехнулся Симон. «Скоро и ты сама осознаешь правду. Я лишь прошу тебя выполнить одну мою просьбу». Когда ты окажешься в новом измерении, там, где мироздание не знает границ, то удели свое внимание артефакту. Посмотри то, что он захочет тебе показать. Если случится то, что ты описал, то так и быть, я выполню твою просьбу. Ехидно передразнила Чентика, про себя подумав о том, что как только сможет, свалит от этого сумасшедшего куда подальше. Спасибо, искренне произнес Симон, заканчивая разрисовывать последнюю стену. И еще один момент. Возможно, это лишь легенда, но все же. Из того места, где ты окажешься, ты сможешь заглянуть в абсолютно любой уголок мироздания. Воспользуйся этой особенностью с умом, если это правда, конечно же. — Погоди-ка, — прищурившись, произнесла Чинтика. — А почему это ты говоришь лишь обо мне? Ты-то куда денешься? — Дело в том, что у великих рунных заклинаний есть одно неприятное свойство, — равнодушно произнес Симон, с гордостью рассматривая узоры. «Тот, кто их активирует, должен положить свою жизнь, душу и силу на алтарь, так что я, скорее всего, умру». «Но если ты сотрешь и свою душу, то как тогда сможешь потом со мной встретиться?» озадаченно произнесла Чинтика, не очень веря в подобный исход. «Она до сих пор считала, что происходит непонятный и дурацкий спектакль». «Не знаю», — лаконично заявил Симон, улыбнулся и уверенно добавил. «Но если создатель сообщил мне о том, что ты станешь моей ученицей, то значит, так оно и будет. Он никогда не ошибается». «Ну, значит, здесь он впервые на сто процентов просчитался», — ехидно произнесла Чентика, четко осознавая, что никогда в жизни не станет ученицей старого психа. «Поживем-увидим», — пожал плечами Симон, подошел к Чинтика и, взяв ее на руки, положил прямо на руны. э ты чего это собрался сделать?» С неожиданным беспокойством произнесла она, пытаясь хоть как-то помешать, но, увы, сил двигаться у нее не осталось. «То, о чем так долго тебе рассказывал». Подбегнув ей, произнес Симон и положил руки на узор Рон. «Главное, помни все, что я тебе сказал, и все, что увидишь там. И не бойся, ничего не бойся. Ты сможешь выжить, и это главное». Чинтика хотела было возразить, но было уже поздно. Тело Симона рассыпалось песком, а песок втянулся в узор, который в тот же миг засверкал ярким голубым светом. Девушка невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, то замерла. Она оказалась там, где никогда до этого не бывало. Более того, если бы Чентика даже захотела, то не смогла бы рассказать о том, что увидела и ощутила. Хотя слово «увидела» здесь явно не подходило, ибо тела у нее не было. Впрочем, это не мешало ей осознавать не только место, в котором она оказалась, но и словно ощущать все, что находилось рядом. После нескольких мысленных усилий она смогла, наконец, адаптироваться к новым для нее условиям. Как ни странно, но ситуация ее не смущала. Во-первых, потому что ей было комфортно и даже уютно. Во-вторых, тот самый артефакт, что раньше лежал на ее коленях, теперь висел возле нее и светился мягким светом успокоения и уверенности. Ну и в-третьих, ожерелье, что ей подарили, тоже было здесь Оно словно ожило Стало продолжением ее самой А еще подарило знание о месте, где она сейчас пребывала «Как ни странно, но Симон оказался прав», — задумчиво размышляла Чентика, «И это впервые чуть не выбило ее из колеи, ибо выходило, что и во всем остальном он тоже оказался прав» Так значит, мироздание действительно стоит на грани уничтожения. В это не хотелось верить, но артефакт шар отозвался согласием с ее мыслями. Чинтика уже хотела было послать ему зов на показ того самого места, о котором просил Симон, но передумала. Она решила, если уж проверять, то проверять все. Одного желания хватило, чтобы перед ней возникло изображение места, где еще недавно она лежала на пороге храма, а Симон утек песком в узор рун. Чинтика видела как будто все одновременно, всю сферу вокруг себя. Узоров на камнях храма уже не было видно, но зато присутствовал кое-кто другой – Люцифер. Он стоял перед входом в храм с очень задумчивым видом. Причем Чинтика явственно ощущала, что здесь и сейчас стоял не его аватар, а он сам лично. Более того, его фигура так и лучилась от присытившей ее силы. Люцифер постоял еще пару секунд на месте – и решительно вошел в храм. Чинтика наблюдала за ним, но уже через минуту ей это занятие надоело, и она обратилась к Шару. Раз уж ее попросил Симон, то почему бы и не выполнить просьбу? Все равно она не могла выбраться из этого пространства. А причина подобного ограничения лежала в двух артефактах. Нет, они не запрещали и, более того, в любой момент могли указать, как именно вернуться в реальный мир, да еще и в любой его точке. Они просто предупреждали ее о том, что если она так поступит, то как личность умрет раз и навсегда. Проверять вероятность этого утверждения Чинтика не хотела. И если уж все случилось так, как сказал Симон, то лучше довериться ему во всем остальном. Вот только каково же было ее удивление, когда артефакт не стал никуда ее переносить, а просто слегка подправил их полет и ускорил его. Они пролетели по длинному коридору и оказались в зале. Здесь находились еще двое. Парень с девушкой склонились над обелиском и вливали в него свою силу. Чинтика смотрела на парня и размышляла о том, что где-то она его уже видела. И только когда уже весь зал засветился, она вспомнила. «Хан!» Именно так звали одного из хранителей Гаврила, ее бывший охранник. «Забавно. А что он здесь делает?» Подумала она, но тут же отбросила все мысли в сторону. Слишком сильно изменился храм. А еще она с изумлением наблюдала за тем, что происходило на ее глазах. Симон опять оказался прав. Прямо здесь и сейчас вечные сошлись в битве с тем самым наблюдателем. Вот только что-то не видно изначальных. Чинтика осознала, что никто ее не то, что не видит, но даже не ощущает, и расслабилась. «Если Симон настолько сведущ, то стоит насладиться эпичным зрелищем. Жаль только нечего выпить и чего-нибудь пожевать». Стоило только об этом подумать, как она ощутила свое тело уже сидящим в кресле, а возле нее на призрачном столике стояло несколько бутылок пива и самый настоящий попкорн в корзинке. Чинтика довольно улыбнулась и послала свою эмоцию искренней благодарности артефакту ожерелью. Она, конечно же, понимала, что все это лишь иллюзия для ее мозга, но ей все равно была приятна подобная забота.